пропадая без вести. Все мы когда-то были детьми. Все ложились в кроватки, зажмуривали глаза, а не выключенная люстра тёмно-красным подсвечивала проплывающие под нашими закрытыми веками узоры. Мы ждали их. Ждали, когда они наконец зайдут в наши комнаты, когда матрас у изножья кровати провалится под их весом, когда выдавив из пружин недовольный скрип Они потянутся откинуть разметавшиеся по нашим лбам волосы. Потом мы всслушивались в удаляющиеся родительские шаги. Всё ещё чувствую на своих лицах их нежные поцелуи. Комнаты темнели, под веками разливался густой цвет индиго, убаюкивающий цвет сновидений. И мы надеемся, что навсегда покидая этот мир, испытаем именно это чувство. что волны потопа влажными поцелуями прижмутся к нашим лицам, подхватят нас под животы и потянут к свету, вытолкнут наши грудные клетки на буши, словно для ещё одного последнего вздоха, освободят нас, отшвартуют и аккуратно, с медлительностью минутной стрелки часов, перевернут на спину, будут качать нас на своей поверхности, боюкая, будто задремавшего ребёнка, унесут прочь, туда, куда уходят отступающие воды. Девочка вытащила его из стены. Он всплыл, но над поверхностью пузырилась только горбом изогнутая спина, напоминая вздыбившегося из-под воды маленького кита. Она толкала его перед собой, направляя бёдрами и предплечьями через комнаты на улицу, через дверь, в которую он вошёл, чтобы найти её, в мир за стенами. Воткатывающиеся во в, в осяси озеро. Теперь он отступал вместе с водой, неприметная серая фигура, дрейфующая в сторону леса. Рано или поздно его тело найдут, а может быть, он навсегда останется в списках пропавших без вести. Вариантов было немного: либо одно, либо другое. Заходящее солнце из украсило поверхность воды огненными бликами. Она бы с наслаждением упала прямо здесь, ушла бы под воду, позволив мрачному холоду ещё раз завернуть её в цепкое объятие. Если бы на неё не навалилась всепоглощающая усталость. Она не была уверена, что, поддавшись этому соблазну, когда-либо сможет подняться.